К тому времени, как в наконец запихнула в портфель последние на сегодня документы, сумерки уже были на исходе. А все из-за того, что в мужском общежитии для начальных классов прорвало трубу, и на решение проблемы ушло много времени. Она надеялась, что все равно вернется домой раньше Мэл. Она не хотела ничем нарушать воцарившийся между ними мир. Однако, если не считать трубы, день выдался хорошим. Она, наконец-то, влилась в преподавательскую деятельность и больше не путала базовые команды для интерактивной доски. А ее ученики прекрасно справились с заданием. Представили Эльдогляда как мир, где ничего не мешает обзору. Стеклянные здания с балконами, автоматическими дверями и широкими коридорами, где две пары людей могут разойтись без необходимости прерывать разговор, чтобы протиснуться мимо друг друга. Ребята решили, что слышащим гостям надо выдавать очки, которые будут переводить им простейшие фразы жестового языка на английский. Но для полноценного общения придется воспользоваться услугами переводчика. Им также должны предоставляться затычки для ушей. «Вальдогляда», — сказали ученики, — «люди будут кричать, когда им захочется, и никто не будет пугаться, услышав их голос или просить их замолчать». Фебруари посмеялась тогда и снова улыбнулась, вспомнив об этом сейчас. В Ривервелли и так было шумно, и она попыталась представить, во что превратилась бы школа, если бы ученики не уезжали на ночь и на выходные к родителям, где привыкали вести себя тихо. Фебруари услышала, как зазвонил ее телефон, но звук был приглушенным, и она с тоской поняла, что он доносится с одной ее только что собранного портфеля. Она выругалась и сунула туда руку, но без толку. Пришлось вытащить большую часть бумаг, чтобы высвободить телефон. И на экране она увидела незнакомый номер. Обычно она не отвечала на звонки неизвестных людей, но теперь, приложив столько усилий, чтобы достать телефон, решила, что можно и ответить. «Алло», — сказала она. «Фебруари», — спросил мужчина на другом конце. Голос был знакомым, но она никак не могла его вспомнить. «Да. Это Эдвин Суол. Извините, это я вам на мобильный звоню?» «Да, сэр. Я хотел позвонить на рабочий телефон и оставить сообщение. Ничего страшного, сэр. Ну ладно, слушайте, мне нужно с вами встретиться». «Хорошо, сэр. По какому поводу?» Суол откашлялся. На следующий год грядет небольшая реструктуризация бюджет и все такое. «Конечно, сэр. Когда вам удобнее, завтра или на следующей неделе?» В взглянула на свой настенный календарь. В понедельник у нее было меньше дел, но она не хотела ждать все выходные, чтобы выяснить, что происходит. За свою карьеру она несколько раз слышала слово «реструктуризация», и оно никогда не означало ничего хорошего. «Завтра в обед я свободна», — сказала она. «Отлично. Встретимся в Панере, в Оукли, в половине первого». «Хорошо», — сказала она. Но в этом не было ничего хорошего. Ни внезапность встречи, ни ее слегка пугающая тема, и уж точно не Панера. Это заведение в феврале терпеть не могла. Она шла домой в темноте и старалась не позволять своим мыслям уходить в штопор. «Все в порядке?» — спросила Мел. Фебруари добралась домой раньше неё, но не настолько, чтобы успеть стереть с лица тревогу. Да, в порядке. Просто у меня был странный разговор с Уолом. Он завтра хочет со мной пообедать. Сул — это который из управления образования? Он самый. Сказал, зачем? Нет. Ну, хоть пообедаешь бесплатно. Я бы не стала на это ставить, — подумала Фебруари. Как насчет пиццы? А то я хотела приготовить свины отбивные, но что-то сил нет. «Давай, ты закажи, и я заберу», — сказала Фебруари и пошла проведать маму. «Фебруари, вы слышите?» Фебруари усиленно заморгала. «Конечно, сэр», — сказала она. Ей все никак не удавалось ни на чем сконцентрироваться, кроме неровной капли новоанглийского клем чаудера прямо в центре начальственного галстука. Вы сохраните наш разговор в тайне, спросил Суол. Это крайне важно. До сих пор Суол лишь туманно намекал на изменения, затрагивающие весь округ. И она никак не могла понять, к чему он клонит. Едва ли она смогла бы повторить хоть что-то из того, что он говорил. Конечно, сказала она. «Хорошо, потому что я убежден, что вы должны узнать эту информацию пораньше, в силу вашей жизненной ситуации». «Что?» — спросила она, наконец оторвав взгляд от пятна. Хотя Суол никогда не подавал к этому повода, Фебруари поймала себя на том, что боится услышать какой-нибудь гомофобный выпад. «Моей ситуации?» «Но вы же там живете», — сказал он. «Где?» «В кампусе». Формально мы живем за пределами кампуса, сэр. Да, но...» Доктор Суол вздохнул и склонился над своим супом. Судя по всему, этот галстук ему придется выбросить. «Послушайте, Фебруари. Вы же знаете, я восхищаюсь тем, как вы работаете с этими детьми. Ничего личного, поймите. Сэр, с 1 июля округ больше не сможет финансировать Ривервелли». Фебруари почувствовала, как тот кусочек багета, который она успела съесть, свинцом оседает в желудке. «Я не понимаю». «Честно говоря, бюджета еле-еле хватит даже на этот учебный год, но его мы уж постараемся довести до конца». Фебруари с грохотом поставила кружку, кофе плеснулся через край, и Суол поспешно придержал столик. «Вы что, увольняете меня прямо в панере? «Что?» Соул огляделся, словно желая убедиться, что они действительно все еще здесь. Он подался к ней. «Я вас не увольняю», — прошептал он, «и прошу вас говорить тише». «А как же дети?» «Я предупреждаю вас заранее, потому что знаю, что у вас возникнут проблемы с жильем». Но все дальнейшие подробности придется отложить до окружного совещания. Вы не можете так поступить. Должен быть другой способ. Вы знаете, что Ривервелли обходится бюджету намного дороже всех остальных школ. Одни только общежития. Мы могли бы перейти на дневной формат обучения. Все ваши коррекционные программы... У вас слишком много учителей на такое количество учеников с особыми потребностями. Вы думаете, что будет дешевле перевести этих детей на обычную программу? Учитывая количество переводчиков, которые вам понадобятся, вы потратите в разы больше денег, чем на зарплаты моим учителям. Мы сможем отправить часть учеников в их родные округа, чтобы сократить расходы. «Конечно, просто вышлите их в Кентукки и притворитесь, что они не ваша забота». «Честно говоря, Фебруари, я и не обязан заботиться об учениках из других штатов». «Господи!» — рявкнула Фебруари. «И вы еще называете себя педагогом?» «Я пытаюсь найти наилучший для всего округа выход». «Вы несете ответственность за самых уязвимых учеников». «А как насчет слепо-глухих детей?» тех, у кого другие особенности. Это же будет катастрофа». Опять же, с этим, правда, нужно подождать до совещания. Фебруарит так угрюмо посмотрела на Суола, что он умолк на полуслове. Если хочет увильнуть от ее пристального взгляда, пусть сам отводит глаза. В конце концов, так он и сделал, притворившись, что закашлялся. «Не могу поверить, что вы это делаете» сказала она. «Это несправедливо. У меня связаны руки. Вы правы. Это совсем несправедливо». «Фебруари. Мне очень жаль». «Для вас я доктор Уотерс», сказала она. Она встала и силой задвинула свой стул. Тот ударился о стол и еще одна капля супа плеснула Соулу на галстук. Предоставив ему убирать ее грязную тарелку, она вылетела из ресторана, быстро пересекла парковку торгового центра, села в машину, включила радио и зарыдала. Весь день она провела в нервном напряжении и большую часть времени потратила, придумывая и отбрасывая разные способы обжалования смертного приговора Ривервелли. Может подать заявку на грант? Хотя понимала с самого начала, что они не сработают. Потом пришла домой и села на террасе рядом с матерью, вязавшей шарф, который предназначался для Мэл, и, по прикидкам Фебруари достиг уже футов 20 в длину. Фебруари подождала, пока мама опустит глаза, чтобы пересчитать петли, и не будет смотреть на нее. И сказала вслух: Это случилось, мам, ревервелли закрывают и тогда погруженная в молчание матери она почувствовала облегчение по крайней мере на несколько минут мама удовлетворенная своим почетом начала новый ряд стемнело в феврале с особой педантичностью нарезала болгарский перец как сказать мэл что ее увольняют что они лишатся дома как объяснить что для нее худшей частью новости оказалось вовсе не выселение. Ей нужно время, еще несколько дней, чтобы убедиться, что она абсолютно ничего не может сделать, отойти на безопасное расстояние от их с Мел последней ссоры, увериться, что они стоят на твердой почве. А самое главное, мама ни в коем случае не должна узнать. Мэл вернулась домой в приподнятом настроении, увидела, что в помешивает еду в воке и принялась расхваливать ее кулинарные таланты. «Так чего хотел, суол?» Фебруари постаралась, чтобы на ее лице не отразилось ничего вызывающего подозрения. «Ой, да ерунда», — сказала она. «Всякая хрень про бюджет». Мама подняла голову, желая поучаствовать в разговоре. «Сегодня была встреча с суолом по поводу бюджета». Но «Ну, если кто и умеет выжимать воду из камня, так это ты», — сказала Мел. «Что?» Фебруаре слабо улыбнулась. Мел повернулась к ее матери. «Я думаю, что она супервуман», — сказала Мел. «Я тоже», — сказала мама. Мел нарисовала у себя на груди букву «С», похожую на эмблему из комиксов, жест, обозначающий «супер» и Фебруари задумалась, выучила она это где-нибудь или догадалась сама. В любом случае, слова Мел были крайне далеки от правды, и Фебруари поклялась не тянуть слишком долго, прежде чем рассказать ей обо всем, иначе придется добавить пункт «Лгунья» в свой постоянно растущий список личных изъянов.